Глава вторая. Алена У Михаила какие-то проблемы, о которых он, конечно же, не собирается рассказывать. Но жизнь в доме словно замерла. Прислуга передвигается бесшумно, охранно разговаривает шепотом. Гнетущая атмосфера заполняет все пространство. Складывается ощущение, что я в склепе, холодным и мрачным, пропитанном энергетикой смерти. Неприятные мурашки курсируют по телу, а сердце тревожно вздрагивает в груди. Мне не по себе. Кожа, ощущая, что надвигаются какие-то неприятности. Это непреодолимое. И такое нелогичное чувство съедает изнутри. Схожу с ума в этой клетке и никак не могу найти себе место. Каждый день одно и то же. Из угла в угол. Я не заперта. Могу без проблем выйти на улицу или поехать по магазинам, встретиться с подругами или сходить в кино. Главное предупредить заранее. Я свободна в своих передвижениях, но это мнимая свобода. За каждым моим шагом следят, каждое мое слово записывают и передают мужу. Неужели он не понимает, что убивает меня методично, изо дня в день? Уничтожает своей властью и вседозволенностью, И как женщину, и как личность. Прислоняюсь щекой к прохладному стеклу и прикрываю глаза. Хочу выбраться отсюда, хоть ненадолго. Вдохнуть хоть пару глотков свободы. Если Михаил и правда меня так сильно любит, он должен меня понять и ослабить свой поводок. Иначе я погибну. Просто задохнусь у его ног. Набираюсь решимости и спускаюсь. Михаил в своем кабинете. Стучу в дверь и, получив разрешение войти, немного приоткрываю ее. «Можно?» «Любимая», — расплывается он в довольной улыбке, а у меня ком подкатывает к горлу. «Проходи, конечно». Глубоко дышу, чтобы скрыть волнение, и тенью проскальзываю в кабинет. Муж небрежно стучит по коленям. И мне ничего не остается, как опуститься на них. И я соскучился. Шепчет он мне в шею. А его ладонь пробирается под полы халата и наглаживает мое бедро. Миш, перехватываю его руку и вынуждаю посмотреть на меня. Я хочу съездить к родителям. Когда? Вижу, как он напрягается, но старается скрыть эмоции от меня. Сегодня. Пожалуйста, мне очень надо развеяться. Кладу руки ему на плечи и мягко целую в висок. Не часто позволяю себе подобные вольности, но сейчас мне просто жизненно необходимо получить вольную хотя бы на пару часов. Ты же знаешь, что я не могу тебе отказать. Он расслабляется и целует мое запястье. Возьми Петра и поезжай. Я сама хочу, одна. «Пожалуйста! Тут же недалеко, всего час, и я на месте!» Умоляю его, глядя в глаза. «Это почти нереально. За тот год, что мы женаты, я ездила куда-то одна всего два-три раза». Веревки из меня вьешь, хмыкает муж и притягивает меня за шею к себе. «Поцелуешь меня за это?» Подавляю приступ тошноты и расслабляю губы, позволяя ему терзать их. Сухие губы напористо исследуют мои, а усы неприятно царапают кожу. Мужественно терплю, боясь спугнуть удачу одним неверным движением. Насытившись своей властью сполна, Михаил, наконец, выпускает меня из своих объятий. Едва сдерживай чтобы не вытереть губы, и поджимаю их. «Беги!» — великодушно отпускает он. «Только не выключай телефон и держи меня в курсе». Хорошо, спасибо. Быстро переодеваюсь и спускаюсь, пока муж не передумал. Пётр уже подготовил мне машину и услужливо распахивает дверь. Коротко благодарю и сажусь в салон. Давно не ездила за рулем. А эта машина просто нечто. Совсем новая и так приятно пахнет кожей. Кабриале. Муж подарил на день рождения, но ездить мне на ней совершенно не разрешает. Всегда водитель, всегда охрана. Мотор едва слышно мурлычет, ожидая моего решения. Обрисовываю руль ладонями. Кожа такая мягкая и нежная, что не хочется отпускать. Надеваю солнечные очки и нажимаю газ, плавно выезжая с территории. Не терпится погонять, вновь почувствовать запах свободы. Но моим желанием не суждено исполниться. На дорогах образовались чудовищные пробки, и приходится медленно плестись. Включаю музыку и удобно откидываюсь на спинку. В итоге до родителей доезжаю вместо часа за три. Михаил, на удивление, спокойно принимает эту информацию, хотя терпеть не может, когда четкий план что-то нарушает. Облегченно выдыхаю, радуясь, что муж не испортил мне настроение своим рычанием, и поднимаюсь в квартиру. «Алёнушка, как я рада тебя видеть! А почему без звонка?» Мама встречает на пороге. Крепко обнимаю ее и целую в щёку. Спонтанно вышла, ехала мимо и решила навестить. Вру не краснее. Ни к чему им знать, как на самом деле все обстоит. Не хочу вмешивать их в свои проблемы. Главное, с ними все в порядке. А лишние волнения ни к чему в их преклонном возрасте. «Мне же и угостить тебя нечем. Проходи, чаю попьем. Приглашает меня на кухню. С радостью иду за ней. «Ничего не надо, мам!» В родительском доме ничего не изменилось. По-прежнему тепло и уютно. Здесь даже дышится по-другому. Все такое родное и любимое. Как же я скучаю по всему этому. По обстановке. Выцветшей скатерти на столе. Старому чайнику со свистком и запаху. Неизменно вкусному, знакомому и любимому с детства. «А папы нет?» Присаживаюсь на свой стул и беру из вазочки печеньку. «Он в магазин вышел. Скоро должен прийти». Мама ставит передо мной большую чашку с чаем и, достав разные вкусняшки, присаживается рядом. «Как ты? Рассказывай». «Да, в общем-то, ничего». смущенно улыбаюсь и опускаю глаза в чашку. «У меня все хорошо». «А Михаил как?» «Тоже нормально. Передавал вам привет. Сам приехать не смог». «Он никогда не может», — недовольно фыркает она. «Я его со дня вашей свадьбы не видела ни разу». «Ну что поделаешь?» — развожу руки в стороны. «Работа». «У вас точно все хорошо? Не ругаетесь?» Не сдается, мама, словно чувствует подвох в моих словах. «Жаль, не могу рассказать ей правду. Поделиться своим горем и попросить помощи». Все просто отлично», — улыбаясь как можно более открыто, но губы предательски дрожат. Так хочется разрыдаться. Отчаянно, в голос. Только кому от этого будет легче? Никому. Ты счастлива с ним? Мам, укоризненно ну, смотрю на нее. Ну, конечно, я счастлива. Полдня мы проводим вместе. Много говорим, разглядываем старые фотографии и смотрим какую-то бестолковую передачу для домохозяек. Я прямо отдыхаю душой. Но время слишком быстро летит вперед, и пора ехать обратно. Тем более Михаил прислал СМС, что я засиделась. Отвечаю ему, что скоро выезжаю, и начинаю торопливо собираться. Обнимаю на прощание родителей, обещаю заехать как-нибудь еще К себе не зову, прекрасно понимая, как недоволен будет муж. Не выгонит, конечно, но и ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше его не злить и лишний раз не напоминать о своем существовании. Спускаюсь и выхожу из подъезда. Машу родителям и сажусь в машину. Душа разрывает от тоски. Непрошенные рыдания рвутся наружу, но я упрямо сдерживаюсь. Не хочу, но заставляю себя завести двигатель и трогаюсь с места. Чем ближе подбираюсь к дому Михаила, тем сильнее безотчетное желание сбежать. Ничего не могу с собой поделать. Не хочу туда. Аж трясёт изнутри. А слёзы всё же прорывают мой барьер и льются по щекам крупными каплями. Намеренно проезжаю нужный поворот. Мне надо успокоиться и привести себя в порядок. Муж не должен видеть меня в таком виде. Нарезаю несколько кругов по району и, только немного успокоившись, паркуюсь около знакомого ресторана. Плевать на все. Сегодня я хочу забыть обо всем. Бутылка виски быстро пустеет, а в голове возникает вязкий туман. Мысли просто перестают формироваться в сознании. Господи, как же хорошо. Ни о чем не думать, ничего не бояться. Телефон протяжно пиликает в сумочки. Вздрагивает неожиданности. Совсем сдурела, потеряла счет времени. Достаю и смотрю на дисплей. Буквы расплываются, но мне удается сфокусировать взгляд и прочитать имя. Конечно, Михаил. Этого еще не хватало. Судорожно втягиваю носом воздух и сжимаю телефон в кулаке. Не ответить не могу. Тогда через полчаса здесь будет армия его головорезов, но и отвечать страшно. Шумно выдыхаю, пытаясь собрать мысли в кучу. издвигаю сдвигаю зеленую трубку в центр. Алло. Язык предательски заплетается, а сердце лупит о ребра. Господи, о чем я думала? Алёнушка, ты где-то заблудилась? Притворно сладким голосом спрашивает муж. А я чувствую его бешенство даже на расстоянии. Я? Нет. Стараюсь говорить четко, но получается плохо. Просто заехала пообедать. Пообедала? Тихо рычит он от Отчего по позвоночнику ползут колючие мурашки? Да. Выдыхаю и нервно сглатываю. Даже не представляю, что будет дальше. Он меня точно убьет. Значит, пора домой? Скоро приеду. Отвечаю торопливо и едва успеваю зажать рот рукой, чтобы не икнуть в динамик. Этого еще не хватало. У тебя все хорошо? Тон Михаила становится подозревающим и предостерегающим. Конечно! быстро успокаиваю его. Еще не хватало, чтобы он примчался сюда и увидел меня в таком состоянии. Жду тебя. Муж сбрасывает звонок, и только в этот момент я выдыхаю. Смотрю на свои руки, они ходят ходуном от страха. Ну что, погуляла, расслабилась. За удовольствие придется платить. Пора собираться, пока не стало еще хуже. Достаю из кошелька деньги и небрежно швыряю на стол. Сколько у меня этих бумажек, понятия не имею. Они не кончаются. Муж тщательно за этим следит и за всем остальным тоже, чтоб его черти побрали. Собравшись с мыслями, встаю. Неприятно ведет в сторону, зал покачивается. С трудом нахожу равновесие и двигаюсь к выходу, придерживаясь за стену. «Боже, сколько я выпила! Зачем? Дура! Я же еще с института не переношу алкоголь! Завтра буду умирать!» «Да что там завтра? Уже сегодня к вечеру!» Выхожу на улицу и жадно вдыхаю свежий воздух. Ненадолго отпускает. Сознание проясняется. Щелкаю брелком и сажусь в машину. Как ехать в таком состоянии? Ума не приложу, но и не ехать не могу. Михаил меня растерзает. Открываю окна полностью, впуская в салон свежий воздух и пытаюсь попасть ключом в замок зажигания. Не с первого раза, но все же мне это удается. Завожу двигатель, вцепляюсь в руль и смотрю в лобовое стекло, пытаясь как-то взять себя в руки. Ехать мне недалеко. И если медленно и поближе к обочине, то есть все шансы добраться до дома мужа живой. Голова кружится, а заполняет густой туман. Бред какой. Ехать в таком состоянии нельзя. Это просто самоубийство. Ну что делать? Признаться мужу? Тогда он меня больше никуда одну не отпустит. Закусываю губу от досады но не вижу другого выхода. Только собираюсь заглушить машину, как мою ладонь обхватывает чья-то рука. Сдрагиваю от неожиданности и резко оборачиваюсь.